Первый раз она уехала, когда началась летняя жара. Второй раз зимой, когда разыгрались бураны, и ухудшилось снабжение, и ей стало тоскливо. А сейчас в третий раз. И, по-видимому, навсегда. Ну что ж, У других это выясняется десятилетиями, а мне повезло. Чем раньше, тем безболезненней. Мне замечательно повезло, если думать трезво. Вот, все посмотрите, Караш Алич. Я пустыни не боюсь, меня никакая хворь не берет. Спать, спать сидеть отдыхать таешь, Савченко. Я... Я все скажу, я только так. сусликов ненавижу и разных гадов ползучих. А вы конкретно говорите. Вася, завтра, завтра я тебя прошу, 20 Подожди. километров отшагал, ведь ты же сумасшедший. Подожди, они чего хотят, суслики? Чтобы я в другую партию ушел или вовсе из экспедиции, да? Потому я их насквозь понял и каждую их махинацию вижу. Я их на мелкую воду выведу. Ой, нахал, ой, нахал. Ну, какой же вы человек грубый, ай, боже мой, видите, чужой товарищ отдыхает, а вы шум подняли, безобразие. Чего шум? Правду говорю, чего стесняться, люди душу кладут и шачат, как дьявола. А суслики что? Суслики только рубли грызут. Рубль в пустыне длинный. И он за дальность, за климат, полевые, и он рублище какой. Вот за эти слова ответите. Ответите за слова. Люди разберутся. Все ваши чудеса на лицо. И хулиганство, и пьянство, и семейственность ваша прелестная. Ты... Ты жену не трогай. Татьяна тебе худого слова не сказала. Она в стороне. Ее не трогай, понял? А все равно не имеете права. От того все склоги есть на семейственность. Да-да! Потому она хоть молчком-молчком, а всегда мужа поддерживает. И муж тоже своя. Вот вы, к примеру, со мной в поле не ходите, чтобы меня уязвить, и планшеты свои уклоняетесь мне показывать, а ей всегда, пожалуйста. Это как назвать? А все, ты видел, да? Все, ты вас, видел? Да всё, всё, я ушла. Это бессмысленно, спорим. Ну ладно, я сейчас ухожу, но я докажу свое. Ах, боже мой, боже мой. Перед чужими людьми за такого раба стыдно. Боже мой. Да, странные люди. Вокруг пустыни, мрак, безлюди на сотни верст. Они ругаются, интригуют, точно в коммунальной квартире. Зачем? Нет, это ужасно, когда нет писем. Люди не должны жить в разлуках. Так жить невозможно. Так можно, Бог знает, до чего дойти. Когда Ляхов утром проснулся, дождя уже не было. Теплый туман стоял над барханами. Небо оставалось облачным, без солнца, но за этой ровной, белой, как пар, завесой облаков уже чувствовалась пока незримая голубизна. Ну вот, к полудню небо очистится и станет жарко. Сейчас же и поедем. Советую денек у нас перебыть, пока подсохнет. Сядет его сбои. Кто вытаскивать-то будет? Нет, не могу. Я и так опаздываю. Да и Митя наш, один из лучших каракумских шоферов-следопытов. Он знает кружной путь, верно, Митрий? Найдем, Борис Иванович. Как пташки-то летим. В лето я здесь профессора Редьки навозил. Только вот что. Нам бы, Борис Иванович, литриков 30 бензинчику призанять. Тогда Аллах с ним можно и кружным путем. Вы нам одолжите, товарищ Петухов? Да рад бы, рад бы, но ведь сам сижу на С удовольствием, с удовольствием. Я напишу расписку. В любое время получите на нашей базе. А? Ну, 30 литров пустяк. Да. Мы в пустыне, товарищ Петухов. Да, Учтите ну, этот момент. Ну, что, я не понимаю. Я Ясно, ясно. Да нет, товарищ, нет, нет. К сожалению, даже 5 литров вам не дам. Так. Не имею права. Представьте.